Глава третья Когда Дэйл открыл глаза, в тусклом утреннем свете за окнами машины шел снег. «Где, черт возьми, я нахожусь?» — мелькнуло в голове. Он действительно не сразу вспомнил. Все тело затекло и одеревенело. Отдохнуть после долгого переезда так и не удалось. Дэйл чувствовал себя растерянным, сбитым с толку и, к тому же, замёрз. голова болела, глаза болели, спина болела. Подобные ощущения он обычно испытывал после первого, самого тяжёлого дня похода, пешего или верхом, с неизбежно утомительной первой ночью, когда пытаешься задремать на холодной земле. «Где я?» Снег с шуршанием сыпался отдельными крупинками. Стучал по крыше лэнд-крузера. Не то чтобы град, но и не настоящий снег. Крупка. Вот как называли это на западе. Ветровое стекло обледенело. Поля сжатые кукурузы покрылись ледяной коркой. «Дом Дуэйна. Или Нойс?» «Ничего не понимаю». Снег? Сегодня еще только первый день ноября. Дэйл Стюарт привык к тому, что в Мизуле снег может выпасть едва ли не в самом начале осени, а на раньше возле озера Флетхэт, расположенного на возвышенности, еще раньше. Но в Иллинойсе? Он прожил в Элмхэйвене семь лет и не помнил, чтобы снег выпадал раньше Дня Благодарения, да и то не каждый год. Официальный праздник, установленный в честь первых колонистов, отмечается в последний четверг ноября. «Чёрт!» — подумал он, роясь в дорожной сумке в поисках куртки. «Это всё Эль-Ниньо. За последние пять-шесть лет мы привыкли обвинять его во всех бедах». Тёплое сезонное течение поверхностных вод по нижней солёности в восточной части Тихого океана влекущие за собой разного рода необычные природные явления. дейл вышел из машины, натянул куртку, зябко поёжился и бросил взгляд на возвышающийся прямо перед ним дом. Убеждённый, что писатель должен хотя бы в общих чертах знать практически обо всём, Дэйл неплохо разбирался в основах строительства и архитектуры и ферму Макбрайдов почти сразу определил для себя как традиционный пирамидальный дом для семейного проживания. Звучал несколько длинновато, но на деле это означало, что дом принадлежит к числу незамысловатых прямоугольных строений с четырёхскатной крышей, во множестве появившихся на Среднем Западе во времена Первой мировой войны. Высокий двухэтажный дом Макбрайдов был лишён каких-либо архитектурных излишеств. Ни коньков на крыше, ни оригинальных по форме окон, ни орнаментов, ни выступов на фасадах, за исключением крошечного навеса над задним крыльцом, которым, насколько помнил Дейл, только и пользовались хозяева. Единственным украшением почти всех традиционных домов такого типа было большое парадное крыльцо с несколькими ступеньками и крохотная лужайка перед ним. Задняя дверь выходила на грязный двор между домом и хозяйственными пристройками, курятником и несколькими сараями. В двух маленьких хранились инструменты, ещё пара размером со стандартный гараж использовалась для разных целей, а в самый большой мистер Макбрайт ставил необходимые для работы на ферме машины. Дейлу до зарезу приспичило помочиться, и оставалось только надеяться, что, может быть, хоть канализация здесь в порядке. «Канализация?» — подумал он в следующий момент. «На кой чёрт мне нужна вонючая канализация? Я на заброшенной ферме в трёх милях от вымирающей деревушки в штате Иллинойс». Дейл бросил взгляд на подъездную дорогу и зашёл за ленд-крузер, чтобы отлить. Слабый снег норовил перейти в дождь, Но струя мочи оставила небольшой оттаивший кружок в замерзшей грязи двора Макбрайдов. У него за спиной прогудел автомобильный клаксон. Дейл быстро, чувствуя себя виноватым, застегнул молнию, вытер руки о штаны и вышел из-за машины. Оказалось, пока он мочился, к ферме подъехал большой чёрный Бьюик. Вышедшая из него крашеная блондинка с вьющимися волосами — Была, наверное, одного с дейлом возраста, но выглядела старше и весила фунтов на пятьдесят больше. На ней было длинное бежевое стеганое пальто на гусином пуху из тех, что вышли из моды лет пятнадцать назад. «Мистер Стюарт?» — спросила женщина. дейл какой Какой-то миг он пребывал в полной растерянности, но потом в голове словно щёлкнул выключатель. Всё встало на свои места. Э, «Мисс Уиттекер», — грузная дама начала осторожно пробираться по засыпанной снегом колее. «О, ради бога», — воскликнула она, подойдя к нему вплотную. «Зови меня Сэнди». О том, что дом Макбрайда вздается в наем, Дейл узнал из интернета. Он позвонил в местное агентство недвижимости, которое находилось где-то в Оук хилле и минут десять проговорил с сотрудницей офиса, обсуждая условия аренды бесхозного дома, прежде чем оба поняли, что знакомы. Женщина представилась как Сандра Блэр, но когда Дэйл сказал, что в детстве несколько лет жил в Элмхэйвене, уточнил что Блэр — фамилия её бывшего мужа, который она сохранила после развода, но только ради дела, поскольку мистер Блэр был важной шишкой Волк-Хилли и Пиории, и что для друзей она по-прежнему Сэнди Уитакер. Дэйл смутно помнил Сэнди Уитакер, тоненькую, светленькую, тихую подружку Донны Лу Перри, лучшего питчера их стихийно созданной, но постоянно действующей летом бейсбольной лиги И теперь, глядя на эту грузную даму с широкими бёдрами и двойным подбородком, и надеясь, что она не видела, как он мочился за машиной, он никак не мог связать её с образом 11 девочки из своего прошлого. Наверное, Сэнди испытывала похожие чувства. Пусть он не растолстел так, как она, но пепельно-седая борода и очки тоже не были частью его детского облика. «Боже мой, Дэйл, мы ждали тебя не раньше сегодняшнего вечера или даже завтрашнего утра. Дом немного прибрали, сегодня подключат электричество, но когда ты звонил из Монтаны, то, кажется, сказал, что приедешь в первых числах ноября». «Да, я так и планировал», — кивнул Дэйл. «Но доехал быстрее, потому что нигде не останавливался. Может, уйдём с улицы? Снег всё идёт». «Конечно!» Сэнди была в туфлях на высоких, похожих на кинжал и каблуках. дейл даже не помнил, когда он в последний раз видел такие, тем более на женщине столь внушительных габаритов. Он подал ей руку, помогая пробраться по глубоким промёрзшим колеям и островкам снега. «Какая необычная для осени погода», — сказала Сэнди Уитакер. «Вот и мне так показалось», — отозвался Дейл, когда они поднялись на крошечное заднее крыльцо. «Но я решил, что просто забыл, какой в Иллинойсе бывает ноябрь». «О нет, обычно очень хороший». «Должно быть всё дело в этом ужасном альнинью. Ты уже заходил в дом?» «Вчера вечером, на минутку», — ответил Дейл. «Электричество было отключено, и должен тебя предупредить, там, похоже, кто-то и сдох. Мышь или крыса, наверное. Запах стоит примерзкий». Она остановилась перед дверью, удивлённо подняв одну нарисованную бровь. Косметика была наложена так густо, что Дэйлу показалось, будто перед ним раскрашенное под человеческое лицо маска театра Кабуки. «Запах?» — переспросила она. «Я приезжал сюда вчера вместе с уборщицей и газовщиками. Не было никакого запаха. Может быть, утечка газа?» «Нет», — сказал дейл стряхивая с волос снег. «Сейчас сама поймешь». Он открыл перед ней дверь. Сэнди Уитакер щёлкнула выключателем, и кухню осветила голая лампочка. Дэйл увидел, что чисто вымытые тарелки на столах составлены аккуратными стокками, и не было никакого запаха. «Странно. Я был уверен, что здесь умер какой-то зверёк», недоуменно сказал он, проходя в столовую, где в холодном дневном свете поблескивали серые ящики обучающих машин. Но и там ничем не пахло. Сэнди Уитакер нервно хихикнула. «Нет, миссис Брубейкер, это сестра мистера Макбрайда, умерла в больнице в Оукхилле, где я живу. Ну, то есть я-то, конечно, живу в Оукхилле, а не в больнице. Это случилось почти год назад». «А мистер Макбрайд умер в Чикаго». «Когда же это?» «В шестьдесят первом», — подсказал дейл «Да, верно, зимой, после того ужасного несчастного случая с маленьким Дуэйном». дейл невольно улыбнулся. Друг его детства в одиннадцать лет весил больше двухсот фунтов. Никто никогда не называл его маленьким Дуэйном. «Он ведь погиб недалеко отсюда, в результате несчастного случая с... с комбайном, я не ошибаюсь?» Дейл догадался, что Сэнди опасается, как бы он ни решил, будто в доме водятся привидения. «Я только сказал, что вчера здесь пахло так, словно в доме сдохла мышь или какой-то еще зверек», — пояснил он. «Но сегодня от запаха не осталось и следа. «Понимаю». Сэнди Уиттекер перешла на деловой тон. «Хочешь осмотреть дом? Фотографии, которые я посылала тебе по электронной почте, были плохого качества. К сожалению, у меня нет современного цифрового фотоаппарата. Я просто сканировала снимки, сделанные маленьким инстоматиком». Фирменное название полуавтоматического фотоаппарата компании «Кодек». «Нет-нет, фотографии были вполне сносные», — заверил её Дейл, бросая взгляд на часы. «А не рановато ли ты начинаешь рабочий день? Хотя <связь> я совсем забыл, что пересёк часовой пояс. На моих сейчас 7.45». Он начал переводить стрелки. «Нет, подожди». Сэнди Уитакер чуть нахмурилась и посмотрел на свои часы. «Сейчас действительно 7.45». Дэйл замер. Он был уверен, что не переводил стрелки, но быстро сообразил, что за время его путешествия произошел переход на зимнее время. «Вернулся назад», — мелькнуло в голове. Он и вправду вернулся назад, в город своего детства, в дом друга своего детства, на встречу со своей одноклассницей не потратив и не выиграв при этом ни единой минуты. «Только сорок один год», — подумал Дейл, ощущая лёгкий приступ головокружения, ограничащий с тошнотой. Сэнди предложила осмотреть, наконец, дом и начала с кухни. «Боюсь, что на старой плите работает только одна конфорка. Разумеется, плита газовая». Баллон с пропаном стоит в сарай для инструментов. Уверена, где-нибудь в Оукхилле или пиории есть мастерская по ремонту плит». «Возможно, мне будет достаточно и одной конфорки», — пожал плечами Дейл. «А вот что мне действительно нужно, так это микроволновка. В последнее время я питался главным образом замороженными обедами голодный мужчина. Теперь, наверное, придётся грызть их, не размораживая». Сэнди Уитакер застыла на месте. Судя по потрясённому взгляду женщины, акции Дейла упали в её глазах сразу на несколько пунктов. «Ну, какую-нибудь недорогую микроволновку можно приобрести в...» Дейл поднял вверх обе руки. «Я просто пошутил. Да, признаю, шутка вышла несколько в духе старины Вуди сэндди Сэнди хмуро кивнула. Холодильник маленький, но в рабочем состоянии. Тарелки, и чашки и всё остальное вот здесь, в шкафах. Миссис Брубейкер была очень аккуратной особой, но я всё равно заставила Альму, это наша уборщица, всё заново перемыть. Вот здесь столовая. Половицы громко скрипнули под тяжестью мисс Уитакер. Она остановилась, чтобы настроить электротепловое реле на стене, и Дейл услышал гулы дребезжания допотопного обогревателя. Через несколько секунд в воздухе появился издавна знакомый пыльный запах, включённого впервые по осени отопления. «Что касается этих э, машин, — продолжала давать пояснение Сэнди, — то мы просто не знали, что с ними делать. Они оказались слишком тяжёлыми, и мы с Альмой не смогли перенести их в курятник или сарай» а газовщики, естественно, были слишком заняты, и мы не решились просить их о помощи. Я понятия не имею, что это за хитроумные механизмы, но, очевидно, мистер Макбрайт работал над ними много лет назад. Наверное, ты заметил, что миссис Брубейкер оставила дом в том виде, в каком он ей достался, хотя чистоту, конечно, навела». «Зачем она это сделала?» — спросил дейл «Что сделала?» Оставила дом в том виде, в каком он ей достался. Сэнди Уитакер пожала плечами. Ты же помнишь, какими эксцентричными были маленький Дуэйн и его отец. Наверное, сестра мистера Макбрайда была на них похожа. Она почти ни с кем не общалась, а в последний год её жизни сюда и вообще вряд ли кто-нибудь заезжал, кроме курьеров из обедов на колёсах. Система доставки горячей пищи престарелым и инвалидам. «Сара, работающая там, говорила, что дом нисколько не изменился. Миссис Брубейкер превратила его в некое подобие музея». чего она умерла?» — поинтересовался Дейл. «От рака». Под скрип половиц Энди пересекла столовую, прошла под небольшой аркой без дверей и остановилась посреди маленькой темной комнаты. «Это гостиная», — сообщила она. По-моему, отец с сыном, прежние хозяева дома, сюда редко заглядывали, да и сестра мистер Макбрайда тоже. Два древних кресла, приставной столик с лампой сороковых годов, пружинный диван и ковёр с огромными белыми цветами, посеревшими за прошедшие десятилетия. Ни радио, ни телевизора, ни телефона. Портьеры на высоких окнах были такими плотными, что слабый утренний свет почти не проникал в комнату. Дейл попытался раздвинуть портьеры, но оказалось, что они сколоты булавкой, а когда он после долгих усилий всё же отстегнул её, то обнаружил под ними ещё пару полотнич, скреплённую точно так же. «Пыль здесь была ужасная, но Альма с дочерью сделали генеральную уборку», — заметила Сэнди. «Догадываюсь», — отозвался дейл Полотнище вторых портьер, как выяснилось, были ещё и сшиты между собой. «Наверное, миссис Брубейкер была вампиром», — пробормотал дейл Он вынул из кармана складной нож, вытащил лезвие и разрезал шов. Шторы не сразу поехали в стороны по толстой перекладине, но в итоге дейл всё-таки победил. Дневной свет, проходя сквозь некогда белую занавеску, делался водянисто-жёлтым. Дэйл сдёрнул тюль. «Мне нужно больше света для работы», — пояснил он, кидая ветхую ткань на старое кресло и поглядывая вверх на тяжёлые портьеры. «Нет, вряд ли», — заметила Сэнди Уитакер. Дэйл сложил нож и вопросительно посмотрел на неё. «Я о вампире». — сказала она. — Не думаю, что миссис Брубейкер была вампиром. Экскурсия по оставшейся части первого этажа заняла всего несколько минут. Традиционный пирамидальный дом для семейного проживания напомнил Дейлу его собственный, теперь уже бывший дом в Мизуле, до того, как его перестроили. Квадратный, четыре комнаты, узкий коридор и ванная. Если идти по часовой стрелке, то из облицованной плиткой кухни — одно окно, одна дверь — попадаешь в большую столовую, два окна с занавесками и портьерами. Оттуда — в маленькую гостиную, два наглухо занавешенных окна, потом в холл при парадном входе и снова в кухню. Кухонную дверь украшал витраж, единственный элемент декора, который заметил Дейл на первом этаже». Напротив гостиной, по другую сторону от холла, кабинет. Маленький, но неожиданно уютный. Старый стол с выдвижной крышкой, книжный стеллаж вдоль всей северной стены, одинокое окно, выходящее на подъездную дорогу, кушетка с регулируемой длиной. «Вот здесь спала миссис Брубейкер, а до неё, насколько я понимаю, мистер Макбрайт», — пояснила Сэнди. Она стояла так близко, что Дейл отчетливо ощущал запах её духов и пудры. «Они не пользовались спальнями наверху?» Сэнди Уиттекер улыбнулась. «Нет, мне кажется, я упоминала причину ещё в первом своём письме». Они остановились перед ванной комнатой первого этажа. Раковина на подставке, отличная ванна на когтистых лапах. Душ, однако, отсутствовал, а чёрно-белые плитки пола во многих местах потрескались. Туалет, а точнее, одинокий унитаз за стенкой, напомнил Дейлу эпизод из «Первого крёстного отца», когда Майкл Корлеоне приходит в уборную итальянского ресторана, чтобы взять пистолет и убить Таталью и капитана полиции, которого играет Стерлин Хейден. «А души нет?» — спросил он. «Душ есть внизу и на втором этаже, насколько мне известно, но тем, что наверху, они никогда не пользовались». «А почему?» — спросил Дейл. «Я всё покажу», — сказала Сэнди. Однако второй этаж Дейлу пришлось осматривать самостоятельно. Винтовая лестница, встроенная в стену между ванной и парадной прихожей, была узкой и тёмной. Не найдя выключателя и представив себе, как Сэнди с ее габаритами будет взбираться по крутым ступеням, Дейл проявил галантность и сказал, что поднимется один. Наверху брезжил неясный свет. Толстый слой паутины покрывал дверной проем, ведущий в коридор второго этажа. Огромное бесформенное существо, похожее очертаниями на паука, но размером с человека, зашевелилось на нитях паутины, искривленные конечности подергивались, стремясь дотянуться до Дейла. Дейл замер. Потом он был очень рад, что не закричал. Уж эта та история мигом облетела бы и Оук-Хилл, и Элм-Хейвен. Дэйл Стюарт, профессор университета, закалённый житель Запада, автор романов о Горце Джимми Бриджере, испугался собственной тени. Дверной проём закрывали многочисленные слои толстого прозрачного строительного пластика, деформированного и пожелтевшего от времени. Дэйл вспомнил. Дуэйн рассказывал ему, что после смерти жены старик ради экономии тепла заколотил второй этаж. Должно быть, это было году в 52-м. Дэйл протянул руку и осторожно коснулся верхнего слоя. Пластик был толстым и ломким. Все пять, если не больше, слоёв, приколоченных на одно и то же место, Искривились, потрескались и почти не пропускали свет из окна второго этажа. Неудивительно, что ему померещилась здесь паутина. А гигантским пауком, разумеется, показалось его собственное искажённое отражение. Он подошёл почти вплотную к пластиковому щиту, но так и не смог разглядеть за ним какие-либо детали». Дейл раскрыл нож, приставил лезвие к пластику, но передумал и осторожно спустился по крутой лестнице. "Там по-прежнему всё запечатано?" спросила Сэнди Уиткер. "Это ещё слабо сказано", ответил Дейл. "Я хотел разрезать пластик, но потом решил выяснить, нет ли какой-то особой причины, заставившей заколотить вход на второй этаж". Ну, вроде лихорадки Эбола или ещё чего-нибудь в том же духе. «Господи, о чём это ты?» — переспросила Сэнди Уитакер. «Я просто пошутил. И всё же любопытно, к чему там вся эта пластмасса?» «Разве ты не помнишь? Я ж писала тебе, что миссис Брубейкер никогда не отапливала второй этаж и что там всё наглухо перекрыто». «Я решил, что речь идёт лишь о системе отопления» дейл чуть улыбнулся. Совершенно вылетело из головы, что сам мистер Макбрайд давным-давно намертво забил весь второй этаж. Они вернулись в кухню, где было светлее. «Альма отказалась туда подниматься», — сказала Сэнди. «Почему?» — спросил дейл «Там водятся привидения? Или в одной из комнат заперта безумная вторая жена мистера Макбрайда?» «Или ещё что-нибудь этакое?» Женщина молча смотрела на него во все глаза. Густо накрашенный рот чуть приоткрылся от удивления. «Это снова шутка», — поспешно пояснил Дейл, мысленно приказывая себе не шутить больше при Сэнди Уитакер. «Неужели она и в детстве всё воспринимала так же буквально и всерьёз?» Трудно сказать, он мало общался тогда с девчонками. «Теперь я смутно припоминаю», — продолжал он. Дуэйн говорил что-то по поводу запертого второго этажа, которым перестали пользоваться из-за счетов за отопление. Сэнди Уитакер наконец сумела кивнуть. «Уверяю тебя, Дейл...» э, «Вас, мистер Стюарт, Дейл...» «Уверяю тебя, Дейл...» Насколько мне известно, это единственная причина, по которой заперт второй этаж. В пятидесятых старую угольную печь переделали в газовую, и с тех пор она стала греть хуже. Миссис Брубейкер спала в кабинете. Скорее всего, мистер Макбрайт перебрался туда же после смерти жены, и второй этаж оказался не нужен. «Ну, я просто пошутил, поскольку ты сказала, что Альма... Ну, так зовут экономку, да?» «Не захотел туда подниматься», — неуклюже оправдывался Дейл. «Альми, уже семьдесят четыре года», — сказала Сэнди. «У неё было сломано бедро. Она боится лестницы, а ничего-то другого. Но по контракту снят весь дом, мистер Дейл. Если ты хочешь пользоваться вторым этажом, я пришлю племянника, и он снимет пластик» а потом Альма или её дочь помогут мне прибрать и проветрить комнаты. Думаю, что воздух там несколько спёртый, раз этаж заколочен почти пятьдесят лет». Дейл замахал руками и вовремя прикусил язык, с которого уже готова была сорваться шутка по поводу вскрытой гробницы Тутанхамона. «Пока мне не нужен второй этаж», — сказал он. Если обстоятельства изменятся, я тебе сообщу. А за 175 долларов в месяц первого этажа с этим милым кабинетом будет вполне достаточно. «Если ты считаешь, что плата слишком высока», — начала Сэнди. Дэйл невольно вздохнул и покачал головой. «В Мизуле за такие деньги не снимешь даже приличную комнату». «Всё отлично, Сэнди. Ты говоришь, душ есть в подвале?»